Из слова пятьдесят четвертого. «Совершай житие свое сообразно с тою целью, какую предположил себе пред Богом, в чем не осуждается совесть твоя, и житие свое испытывай по Божественным Писаниям и по тем заповедям, какие принял ты от святых отцов. И если не будешь обвиняем ими, то не бойся того, чем соблазнились другие, ибо ни один человек не может всех равно удостоверить или всем угодить и в сокровенности своей трудиться для Бога. Чистота души есть первоначальное дарование естества нашего. Без чистоты от страстей душа не врачуется от греховных недугов и не приобретает славы, утраченной преступлением. Если же кто сподобился очищения, то есть душевного здравия, то ум его действительно и на самом деле приемлет в себя радость духовным чувствам, ибо делается он сыном Божиим и братом Христовым, и не имеет времени ощущать встречающееся с ним доброе и худое». Да даст нам Бог познать волю Его, чтобы, всегда ее исполняя, прийти нам вечный Его покой По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и вовеки беспредельных веков. Аминь.